816. Да, это действительно так. Вся жизнь и есть не что иное, как майя, и все живут ею, ослепленные завесой судьбы. Прозрение начинается с момента осознания быстротечной проходимости, непрочности и временности всего, что окружает человека в условиях жизни земной. Вот проезжали через большой город, видели тысячи домов, В каждом люди, и все заняты своей личной жизнью, своими заботами и переживаниями, всем этому ноль цена, ибо обо всем этом забудется через день или два, или год, но требует осознания. Но кто же захочет себя утруждать подобными мыслями, когда надо идти на базар и заняться базарной очевидностью, или на вечер с вином и гостями? Тут уж не до мысли. Живут и без них, и не умирают. по крайней мере, в теле, хотя и мертвы в духе.